Представляя об изложенном на благоусмотрение вашего высокопревосходительства, имею честь покорнейше просить, не признается ли возможность возбудить вопрос об учреждении в городе Киеве особой сыскной полиции и не отказать в своей поддержке благоприятного решения такового штат чинов, означенный полиции в том виде, в каком представлялось бы желательным ввести в Киеве При всем представляется. По мнению Трепова, штат Киевской сыскной полиции должен был состоять из 32 единиц с годовым содержанием 26 рублей. Предусматривалось, что денежное содержание начальника должно составлять 2400 рублей в год. Его помощника 1200 рублей. Дело производителя 900 рублей, заведующих справочным антропометрическими и фотографическими отделами по 600 рублей каждому. Численность полицейских надзирателей предлагалось установить в количестве 28 единиц. Из них первого разряда 4 человека по 700 рублей жалования, второго разряда 8 человек по 600 рублей жалования, третьего разряда 16 человек, по 400 рублей жалования в год. На содержание канцелярии и вышеназванного отдела планировалось 2400 рублей в год, а на сыскные расходы и содержание агентов 4800 рублей в год. Какая же была реакция Драгомирова на это письмо? 9 января 1903 года спустя более чем через три месяца он сообщил трепову о приостановлении вопроса по поводу включения в проект штатного расписания киевской городской полиции сыскного отделения в связи с учреждением в киеве должности обер чего не произошло а вопрос этот официально более никем не поднимался, вплоть до введения закона о сыскной части в 1908 году. Несмотря на это, Трепов по настоянию Рудова собственной властью и, естественно, под свою ответственность распорядился сформировать сыскную часть за счет прикомандированных к ней чинов полиции из полицейских участков города. Так, в 1904 году она состояла из заведующего двух околоточных надзирателей, двадцати постоянных городовых и восьми временно прикомандированных. При этом из личного состава четырех городовых исполняли обязанности чиновников посыскной части. Еще четыре заведовали столами Личного задержания, наблюдений, справок, происшествий и регистратурой. Две заведовали антрометрическим кабинетом и один фотографическим. Остальные 12 человек несли сугубо сыскную службу. Сыскная часть находилась в здании городской полиции на Большой Житомирской улице в доме номер 3. Приведем один интересный факт. Новый киевский губернатор генерального штаба генерал-майор Савич определил, что заведующий сыскной части Рудой допустил неправильные действия по службе и поручил полицмейстеру Цехоцкому объявить ему строгий выговор, что вскоре было сделано и вдобавок о его наказании опубликовано в газете «Киевлянин» за 20 января 1904 года. Ну что ж, кто не работает, тот не ошибается. Строгость губернатора, проявленная к заведующему сыскной частью, была обычной требовательностью высшего должностного лица к подчиненному руководителю уголовного сыска. В то же время успехи о конкретной сыскной работе поощрялись губернаторам. 17 января он распорядился объявить благодарность приставу Печерского полицейского участка Олейникову за распорядительность при задержании фальшивомонетчиков и открытие мастерской по изготовлению этих монет.